«Что ты такой мрачный?» Дуся подняла глаза на капитана, который вошел в их общий кабинет с таким видом, будто на его плечах лежали все грехи мира. «Подполковник опять взгрел», — вздохнул лебедки, направляясь к своему столу. Он тяжело волочил ноги, словно каждой было привязано по чугунному ядру. «Насчет дела в библиотеке?» «Ну да...» «Сейчас, — говорит, — на культуру обращено большое внимание, а мы не можем с таким простым случаем разобраться». «А какой он простой? Там сам черт не разберется. Дело, — говорит, — резонансное, в интернете о нем много разговоров, не дай бог в СМИ начнется кампания, а я вместо того, чтобы этим делом заниматься, все про того маньяка думаю». «Но ты и правда только и думаешь, что про того маньяка, и меня к этому делу подключил». Но ведь получили результаты. Ты узнала фамилию женщины, которая сделала покупку в часовом магазине. Сейчас бы поработать с ней, проследить, выяснить ее контакты. Но Медведкин об этом и слушать не хочет. Не наше говорить дело. Любедкин снова тяжело вздохнул. Ему библиотеку подавай. Ну, давай распутаем библиотечное дело. Может, тогда он успокоится и позволит тебе заняться маньяком. «Да там глухо. Давай еще раз подумаем. А что там думать? Я и так дни и ночи, думаю, спать перестал, и все впустую. Все, с позволения сказать, свидетели ничего не помнят, проспали инцидент, а те, кто не проспал, в больнице, от них тоже никакого проку. Была же там еще какая-то девушка, напомнила напарнику Дуся. Может, она хоть что-то помнит? То ли была, то ли нет. Вздохнул Лебедкин. От нее тоже не осталось никаких следов, кроме описания. Молодая, стройная в бордовой куртке. Где ее искать? Подожди, спохватилась Дуся. А вот эта карточка! Она показала напарнику серебристую дисконтную карту итальянского ресторана Папа Карло. Из чего ты взяла, что это ее? Я так на всякий случай прибрал. А чья же еще? Дуся посмотрела на Лебедкина, как на неразумного ребенка. «Ресторан недешевый, вряд ли туда ходят библиотечные бабульки вроде той старой пионерки. А тут все сходится. Пуговица от дорогой фирменной куртки, карта из итальянского ресторана. Наверняка эта карта той самой девицы. Выронила случайно, когда сумку открывала. «Ну и какой нам от нее прок?» — проговорил капитан, осмотрев карточку с обеих сторон. «На ней же имя не указано». «На кассовом чеке, который тебе прислали из Воздвиженска, тоже имя не было указано. Однако ты меня послал в часовой магазин». «Все дело в том, Петя, что тебя только дело душителя интересует. А на все остальное наплевать». «Да нет, не наплевать». «Мне совсем не наплевать. Мне Медведкин уже всю голову проклевал, все мозги вынес. Короче, что ты предлагаешь?» «А я предлагаю сходить в этот ресторан». Дуся взглянула на часы. «Время как раз обеденное, заодно и поедим. Есть-то хочется, а там, говорят, вкусно кормят». «Ты же сама сказала, ресторан не дешевый, а у меня с деньгами сейчас не очень. У нас же карточка на скидку. Пять процентов не слишком большая экономия». «Ну ладно, Петька, я угощаю». «Что это ты так расщедрилась? Праздник у тебя что ли какой?» «Так, ты признавайся». «Да не то чтобы праздник. Я с тобой посоветоваться хотела по одному серьезному вопросу». «Ну ладно, если посоветоваться». По дневному времени в ресторане «Папа Карло» было немноголюдно. Лебедкин с Дуси устроились за столиком возле окна. Официант принес меню. «Ну и цены здесь», — причитал Лебедкин, переворачивая страницы. «Ужас! Зря мы сюда пришли». «Расслабься, Петька!» — Дуся сияла, как медный самовар. «Живем один раз, так что надо жить с удовольствием. Закажи себе что-нибудь вкусное, не думая о цене». «А черт его знает, что у них вкусное!» — ворчал капитан. «Я ни одного слова не понимаю. Как будто не по-русски написано. Вот что такое, к примеру, антипасти. Или вот это. Каннелоне». «Или вот, фар... фарфали». «Понятно, что не по-русски», — назидательно ответила Дуся. «Ресторан-то итальянский. Чтобы ты знал, антипасти — это закуски итальянские, а каннелони и фарфали — такая паста». «Паста?» — испуганно переспросил Лебедкин. «Мы сюда есть пришли или зубы чистить?» «Веки ты, Петя!» — огорчилась Дуся. «Дикий и необразованный. Паста — это по-итальянски мучные изделия, то, что у нас раньше называли макаронами». «А, макароны!» — оживился Лебедкин. «Так бы и писали. А вот тут и правда написано «макароны». Возьму, пожалуй. Я макароны по-флотски люблю». «Ох, трудно с тобой!» — напарница вздохнула. «Макароны — это как раз не макароны!» Тьфу. То есть не паста, макароны, такой десерт вроде маленьких печениц с начинкой. Ну, не знаю прямо, расстроился капитан. Закажи уж сама, а то я совсем запутался. Паста — это макароны, а макароны — печенье. Как тут разберешься? Ладно, Дуся велась и подозвала официанта. Принесите нам большую тарелку антипасти на двоих, а потом мне каннелони с морепродуктами а моему спутнику — мясную лазанью. А насчет кофе и десерта мы еще подумаем». Официант принял заказ и удалился. Лебедки нагляделся по сторонам. «Ну и о чем же ты хотела со мной посоветоваться?» «Да вот понимаешь, Петя, ты меня тогда попросил сходить в часовой магазин, и я пошла по дружбе, хоть начальник и не велел. Я же для пользы дела». «Да я не в претензии, наоборот». В дусе на глазах заплясали чертики. «Я в том магазине с очень приличным человеком познакомилась. Семен Борисович, заведующий. Человек не бедный, серьезный опять же, не шалопай какой-нибудь». «Заведующий?» — переспросил Любеткин на глазах мрачнее. «Он себе что, предложение сделал?» «Ну ты уж сразу предложение. Это так быстро не делается» пока он мне предложил вместе на море съездить. Правда, всего лишь в Турцию, но в дорогой отель. Так вот, я и хочу с тобой посоветоваться. Соглашаться или нет? «Не соглашайся», — не раздумывая заявил Лебедкин. «Ни за что не соглашайся. Завмак — это такое место сомнительное. Группа Риска. Наверняка на него рано или поздно налоговая наедет. Или того хуже — прокуратура. Тебе это надо?» «Вот и я сомневаюсь», — протянула Дуся, рисуя что-то пальцем на скатерти. «Главное, что магазин часовой. Ну, допустим, подарит он мне часы. А дальше что? Сколько человеку часов нужно? Вот если бы он был заведующим магазина одежды». «Ты чего, разыгрываешь меня, что ли?» — насторожился напарник. Ответить Дуся не успела. Официант принес им тарелку закусок. «Ты только посмотри, Петя!» — оживилась Дуся. «Да нет, что тут смотреть? Ты попробуй, Петя, какая вкуснотища!» И она набросилась на закуски. «Ну, не знаю», — проворчал Лебедкин, ковыряясь в тарелке. «Вот грибочки маринованные — это, я понимаю, закуска, особенно если рыжики, особенно если сам их собирал. Или капустка квашеная, хрусткая». Или хотя бы огурчики. Грибочки грибочками, а это тоже вкусно. Мы вообще-то сюда по делу пришли, — вспомнил капитан. Нужно уметь соединять приятное с полезным. Сперва покушаем, а потом делом займемся. И Дуся с большим аппетитом принялась за еду. Управившись закусками и основным блюдом, она снова углубилась в изучение меню. «Да хватит уже!» — бормотал Петр. И так на сумасшедшие деньги наели. «Но я же тебе сказала, что угощаю». «Да и на работу пора». Лебедкин посмотрел на часы, подозвал официанта. «Рассчитайте нас, пожалуйста». И протянул ему дисконтную карту. Официант на несколько минут исчез, потом появился и с торжественным видом положил на стол счет. Лебедкин внимательно изучил его и спросил. «А что это тут такая скидка большая? На карте ведь написано 5 процентов». «В обычные дни пять», — ответил официант с таинственной улыбкой. «Но сегодня у вашей спутницы, а это, как я понимаю, ее карточка, сегодня у нее необычный день». С этими словами он повернулся и взмахнул рукой. Тут же из служебных дверей появились еще несколько официантов. Один из них нес поднос с двумя рюмками, другой вазочку с цветами, третий тарелку с тортом, в которой была вставлена свечка. Мы спиртное не заказывали, забеспокоился Лебедкин. Не беспокойтесь, это за счет ресторана, заверил его первый официант. Лимончелла, итальянский ликер. Официанты снова заставили стол, встали вокруг него в кружок и дружно запели. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Валентина! С днем рождения тебя!» Первый официант зажег свечку и повернулся к Дусе. «Мы выяснили, Валентина, что у вас завтра день рождения, а по традиции в этот день и ближайшие к нему дни ресторан делает своим постоянным клиентам маленькие подарки. Еще раз поздравляю вас с вашим праздником!» Лебедкин хотел возразить, но Дуся пнула его под столом. Официанты удалились. Капитан взглянул на свою спутницу и растерянно проговорил. «А я и не знал, что у тебя день рождения». «Петя, я тебе удивляюсь. Ты что, не врубился? Нет, у меня никакого дня рождения. То есть он, конечно, есть, но еще не скоро. Меня ведь не Валентиной зовут, это у той девушки, чья карта день рождения». «Точно!» — лицо Лебедкина прояснилось. «Что-то я и правда сегодня плохо соображаю. Значит, у них на карте все ее данные есть. Значит, не зря мы сюда пришли. Сейчас мы все про эту таинственную девушку узнаем. Только, Петя, я тебя прошу, поделикатнее». «Не волнуйся, не первый год замужем». Лебедкин вскочил из-за стола и подошел к официанту. «Спасибо», — сказал он прочувствованно. «Какие у вас хорошие правила. А вот мне интересно, откуда вы узнали, что у моей спутницы день рождения? А на ее карте все данные указаны», — с уверенным видом ответил официант. «Разве?» Капитан недоверчиво повертел карту в руках. «Здесь же ничего не напечатано, даже имени нет». «Да нет, тут все есть, только в электронном виде», — пояснили ему. «Вставляем карту в компьютер, и на экране появляются личные данные клиента. Хотите, покажу?» «Да, если можно», — оживился Лебедкин. Официант подошел к компьютеру, стоящему в углу возле барной стойки, вставил карту и показал на экран. «Вот видите, компьютер все считал. Не только день рождения, но и имя, фамилию, адрес». Лебедкин взглянул на монитор, и лицо его вытянулось, как будто он увидел привидение. Капитан повернулся к спутнице и замахал руками. «Подойди, посмотри сюда!» «В чем дело?» «Говорю тебе, посмотри!» Дуся нехотя оторвалась от торта, подошла, взглянула на экран, и ее лицо тоже вытянулось. «Скажи, я брежу, или там на самом деле именно это?» изумленным голосом произнес Лебедкин. «Ты тоже видишь? Этого просто не может быть!» «Не может!» — согласилась с ним Дуся. «Странные люди!» — в полголоса шепнул один официант другому. «Как удивляются! Они что, никогда раньше компьютера не видели? Все-таки 21 век на дворе». «Сегодня я дома работаю», — сказала Валя мужу за завтраком. «Нужно написать текст для буклета и подобрать картинки для обложки и постера». «Да-да, «Ну, конечно», — пробормотал муж, торопливо допивая кофе, и взглянул на часы. Валя не сомневалась, что он ее не слушает, думает о чем-то своем. Так бывало часто, но от чего то сегодня это было особенно неприятно, потому что подслушанный вчера в ресторане разговор никак не хотел забываться. Ночью она долго лежала, без сна и думала. Значит, у Виктора была раньше близкая женщина, настолько близкая, что он хотел на ней жениться. Но не получилось, она бросила его и уехала, а он вычеркнул ее из жизни. Переживал, конечно, но сумел ее забыть. И, разумеется, жутко разозлился, когда встретил вчера какую-то ее подружку. Тогда еще к нему с претензиями разлетелась Три года прошло. Откуда он что-то может знать? Он уже на ней, Вале, больше года женат. Так что правильно он ту бабу послал. Правда, за горло хватать — это явный перебор. Но мужчина от ревности сам не свой делается. Муж храпел рядом. Он всегда храпит, когда выпьет. Валя проворочилась почти два часа и, наконец, уснула. Утром стало легче. Тем более расслабляться некогда. Сколько не съест муж вечером — утром все равно подавая ему плотный завтрак. И Валя жарила картофельные оладьи, хорошо, что накануне не забыла купить сметану. Но душу все равно точил тревожный червячок. Глядя, как Виктор машинально без удовольствия ест, она понимала, что думает он не о работе, не о заказчиках и производстве, а о вчерашнем инциденте. Вот знала и все. И то, что он соврал ей, что знать не знает ту женщину, нисколько не умеряло ее тревоги. Проводив мужа, она села за компьютер. Первым делом нужно было выбрать подходящую картинку и уже исходя из нее писать текст буклета. С этим она разобралась быстро, методом исключения. В самом деле, нельзя же поместить на обложку мысли об искусстве, которое один из художников намерен телепатически передавать посетителям. Да и фотография неубранной постели тоже будет неважно смотреться в качестве рекламы. Так что самым подходящим оказался художник, писавший пейзажи, на которых только что был или вот-вот должен был появиться «Снежный человек». Да, такая картина отлично подойдет и к названию выставки. Валя мысленно повторила «Отсутствие снежного человека». Определенно очень удачное название. Никто из критиков не пройдет мимо такого. Значит, и текст буклета нужно писать, исходя из этой концепции. Валя стала просматривать в интернете материалы на тему «Снежный человек». Прочла, что это легендарное человекообразное существо, якобы обитающее высоко в горах или в малонаселенных лесных местностях. В разных местах его называют «Йети», «Алмасты», «Бигфут», «Гуль», «Авдошка» и еще десятком других имен. Некоторые исследователи считают, что даже леший из славянского фольклора — это тот же «Снежный человек». В его существование верят многие энтузиасты, полагающие, что это реликтовый гоминоид, то есть предок или близкий родственник человека, удивительным образом сохранившийся до наших дней. Серьезная наука его существования отрицает, точнее, не видит достаточно веских и неопровержимых доказательств. Действительно, очень много свидетельств очевидцев, которые встречали снежного человека, но почти нет отчетливых фотографий. Нет каких-то материальных улик его существования, хотя бы шкуры или скелета. Правда, существует любительский фильм, снятый двумя американцами в 60-е годы XX -го века, на котором заснята самка снежного человека, переходящая в брод реку в Северной Калифорнии, но некоторые эксперты оспаривают его подлинность, называя этот фильм постановочной фальшивкой. И еще в одном из горных тибетских монастырей много лет хранится скальп Йети, но монахи относятся к нему с величайшим почтением, как к святыне, и не дают разрешения на его научное исследование». «Ну да», — усмехнулась Валя, — «грош цена этим свидетельством очевидцев. Кто-то повторяет чужие байки, кто-то просто врет из любви к искусству, кому-то что-то привиделось со страху или по пьяному делу». Или во сне приснилось, а показалось, что наяву. Ясно, что никто толком его не видел, а следы можно и подделать. Интересным показалось Вале мнение некоторых ученых, что легенда о снежном человеке — это воплощение древнего страха перед темнотой и неизвестностью, перед стихийными силами природы. От такого представления уже можно было оттолкнуться, чтобы выработать концепцию выставки и написать текст. Надо, наконец, приступить к буклету». Валя открыла новый документ и написала. «Все мы в детстве боялись темноты. Нам казалось, что там, в темном углу комнаты, прячется какое-то ужасное таинственное существо, которое вынашивает коварные замыслы. Этот первобытный страх — одна из тех сил, из которых позднее вырастают творческие импульсы». Тот, кто сумел преобразить свой детский страх в творчество, тот, кто смог перевести его на язык искусства, становится художником. Она хотела продолжить начатую мысль, но в это время в дверь квартиры позвонили. Валя неохотно оторвалась от компьютера и направилась в прихожую. Кто бы это мог быть? Она никого не ждала, ни с кем не договаривалась, кроме того, если бы к ней кто-то приехал без звонка, Он сначала связался бы через домофон. А в дверь звонили снова и снова, нетерпеливо, раздраженно, на грани истерики. «Кто там?» — спросила Валя. «Откройте! Немедленно откройте! Это Валерия Львовна!» раздался из-за двери визгливый голос. Валя тяжело вздохнула и потянулась к замку. Ее худшие подозрения оправдались. «Валерия Львовна?» была постоянным ужасом Валиного существования. Можно сказать, что именно в ней воплощались для Вали те самые первобытные страхи, о которых она только что читала в интернете. Это была ее соседка снизу. В прошлом Валерия Львовна была мелкой чиновницей, занимала небольшой пост в городской администрации. С этого поста ее выгнали, говорили, что за взятки. Но сам факт былой причастности к власти вселил в нее уверенность в собственном величии и в том, что окружающие ей непрерывно вредят, из зависти или по какой-то другой причине. Особенно выделяла она свою соседку сверху, вечно была чем-то недовольна. То утверждала, что Валя слишком громко включает телевизор, а Валя включала телевизор крайне редко и негромко. То, что у нее весь вечер топали и стучали, когда вообще никого не было дома. То, что из ее квартиры по вентиляции доносится невыносимый запах жареной рыбы или тушеной капусты. При том, что рыбу муж вообще не ел, а капусту употреблял только в щах и то нечасто. Самым выдающимся в ряду претензий был случай, когда Валерия Львовна остановила Валю на лестнице и заявила своим визгливым голосом, что Валена собака устроила лужу под ее дверью. «Но у нас нет никакой собаки», — попыталась увещевать ее Валя. «Нет, и никогда не было». «Я видела!» — визжала Валерия. «Я ее видела!» Валя пробовала жаловаться Виктору, но он только поморщился и сказал, что в бабские разборки вмешиваться не собирается, еще не хватало, и что он работает, обеспечивает ей, Вале, вполне сносное существование, так что уж с такими мелочами, как наглая соседка, она может разобраться сама». И вообще он не раз предупреждал ее, что терпеть не может в доме посторонних людей. Ни подружек, которых не вытолкать из квартиры, они едят, пьют и сбивают жен с пути. Ни соседок, которые заходят за солью или сахаром, а потом распускают сплетни. И что пора Вале отбросить свою слюнявую доброту и интеллигентность и разговаривать с нахальной соседкой так, как она того заслуживает. То есть просто посылать подальше. В общем... Валя тогда еще и попала. Было это незадолго до очередной командировки, когда муж особенно раздражительный. И сейчас Валерия Львовна стояла на пороге их квартиры, кипят возмущения. «Что на этот раз?» — холодно осведомилась Валя, вспомнив наставление мужа. «Вам не дает спать мой домашний бегемот?» «Что?» — переспросила Валерия, и в ее глазах мелькнул интерес. «Кого еще вы завели?» Никого. В чем на этот раз дело? Это уже переходит всякие границы, заверещала соседка. Я буду передавать с бумаги в суд. Все же объясните сначала, что случилось? Вы испортили потолок, ковры, мебель, картины? Картины? Переспросила Валя. Из картин Валерии имелся только рекламный календарь за позапрошлый год с портретами коров-рекордисток сементальской породы. Соседка не приглашала ее в гости. давали ей в голову не пришло бы принять приглашение. Просто несколько месяцев назад, когда соседка захлопнула дверь, оставив ключи дома, пришлось вызывать МЧС. Паспорта с собой у Валерии не было, так что парни из МЧС попросили Валю подтвердить, что Валерия Львовна владелица квартиры было у Вали соблазн этого не делать, но порядочность взяла вверх. Нет, иногда Виктор прав, утверждая, что валенная интеллигентность мешает ей жить. «Да, картины», — провизжала Валерия, — «и все остальное». И каким же образом я все это испортила, не выходя из дома? «Вы их залили!» «Залила?» — сухо переспросила Валя. «Но у меня нигде не льется вода». «Вы, как всегда, что-то перепутали». «Я никогда ничего не путаю», — взвизгнула Валерия и протиснулась в квартиру. «Вы мне за все ответите». «Можете сами убедиться», — процедила Валя, понимая, что иначе от соседки не отделаться. «И убедюсь», — крикнула Валерия, направляясь первым делом на кухню. «То есть убеждусь». «Ради бога», — Валя продемонстрировала соседке, — пустую и сухую мойку. Валерия Львовна сунула туда нос, провела пальцем, заодно заглянула в шкафчик с посудой и орлейным взором проинспектировала продукты. Ну что? Все обыскали. Вы видите, что здесь все в полном порядке. Значит, протечка в ванной!» Валерия проследовала в ванную комнату. На полу было сухо, под раковиной тоже. Но упертая соседка этим не удовлетворилась. Она опустилась на колени и попыталась отодвинуть декоративную панель, закрывавшую ванну сбоку. «Откройте!» — потребовала она прокурорским тоном. «Откройте сей же час!» Заслонку на ванне Валя никогда не открывала. Муж убедил ее, что там находятся какие-то сложные трубы, сифоны и прочие устройства, которых не должна касаться неквалифицированная женская рука. Иначе неприятности не оберешься. Однако сейчас положение было безвыходным. Валерия Львовна ни за что не уйдет, не заглянув под ванну. Она кипела, как паровой котел, и могла вот-вот взорваться. «Сейчас», — мрачно проговорила Валя. Она опустилась на колени рядом с соседкой, пошарив за панелью, нашла удерживающую защелку, после чего ее удалось снять. Кстати, под ней не было никаких сложных устройств, только пыльный кафельный полх и сливная труба. «Ну что, довольны?» — процедила Валя. «Вы видите, что там совершенно сухо». «Пылище-то!» — презрительно протянула Валерия. «Сразу видно, какая в доме хозяйка». Валя не выдержала. «Все, хватит. Вы убедились, что протечек нет. Больше вам в моей квартире делать нечего. Выметайтесь по добру, по здорову». «Это еще надо проверить, есть протечки или нет». Верещала Валерия Львовна. Я сказала, пошла вон! крикнула Валя. Правильно, муж говорит: с волками жить, волчьи выть. Да что ты себе позволяешь? Соседка побагровела, как перезрелый помидор, но все же вышла в прихожую и отступила к входной двери. Ты знаешь, кто я такая? Конечно, знаю, старая идиотка, припечатала Валя. А в прошлом. Мелкая взяточница. Что? Да как ты смеешь? Да я тебя? Но Валя уже вытолкала ее на лестничную площадку и захлопнула дверь. Переведя дыхание, вернулась в комнату и хотела сесть за компьютер, но поняла, что подлая соседка совершенно выбила ее из колеи. Творческое настроение улетучилось без следа, никаких мыслей о художественной концепции выставки не осталось. «Ну что такое? Специально же дома осталось, чтобы никто не мешал работать. Завтра сдавать буклет, а у нее конь не валялся». Валя прислушалась к себе и поняла, что теперь способна только на самую простую домашнюю работу. Чтобы немного успокоиться, она решила сделать что-нибудь полезное, хотя бы пыль вытереть. В чем-то Валерия Львовна права, под ванной действительно грязновато. Ну да, Валя там никогда не прибиралась, поскольку муж не велел отодвигать декоративную панель. Снова ее сняв, она вооружилась тряпкой и подумала. Что тут такого сложного? Почему он так не хотел, чтобы я сюда заглядывала? Эти мужчины вечно набивают себе цену, хотят убедить, что они незаменимы. Сначала Валя вытерла пыль с краю, куда могла легко дотянуться. Потом полезла в глубину. И в углу возле дальней стенки увидела какой-то сверток. «Что это такое?» — растерянно пробормотала Валя, непонятно к кому обращаясь. Звук собственного голоса показался ей странным и незнакомым. Сердце тревожно забилось. «Так вот почему муж не велел сюда лазить. Он здесь что-то прячет. Но что? Что он может прятать от нее? Может оставить все как есть?» «Поставить панель на место и забыть?» Но она понимала, что ни за что так не сделает. А если сделает, больше не сможет спать спокойно. Будет мучиться от неизвестности, думать об этом днем и ночью, подозревать мужа неизвестно в чем. Нет, она должна сразу разобраться, должна узнать, что там. Валя снова просунула руку под ванну, но не смогла дотянуться до находки. Тогда она принесла швабру, подцепила сверток и вытащила его на яркий свет. Это был обычный пластиковый пакет из супермаркета. Валя осторожно развернула его и вытряхнула содержимое на кафельный пол. Сначала из пакета выпала маска обезьяны, какие продают сладков перед Новым годом. Только обезьяна была слишком волосатая, не похожая на шимпанзе или гориллу. Валя недоуменно пожала плечами. Зачем ее серьезному положительному мужу понадобилась дурацкая маска? Всякие хохмы и розыгрыши совсем не в его духе. И самое главное, зачем он ее прячет? Она еще раз встряхнула пакет, и из него выскользнул конверт. Обычные желтоватые бумаги без марки и без какого-либо рисунка. В конверте лежало что-то плотное. Валя открыла конверт и вынула из него несколько фотографий. На всех снимках была одна и та же женщина. Темные волосы, высокие скулы, широко расставленные глаза. Валя никогда раньше ее не видела, но внезапно поняла, кто это. Та женщина, Алла, о которой говорила знакомая мужа на вчерашней вечеринке. Та, что бросила его и уехала в Штаты. Валя вспомнила, как переменился лицом муж, когда разговор зашел об этой Алле. Потемнел лицом, как небо перед грозой. Ясно, что она для него очень много значила, и до сих пор он ее не забыл. Потому-то и спрятал ее фотографии. Валя по одному перебрала снимки. Любительские фото, на которых схвачены разные настроения женщины, разные выражения ее лица. Но вот что интересно. Если разглядывать фотографии одну за другой в том порядке, в каком они лежали в конверте, можно заметить, как от снимка к снимку меняется ее настроение. На первых женщина буквально светится, смотрит в камеру с радостью и любовью. Дальше она становится более спокойной, безразличной, а потом в ее лице отчетливо проступает недовольство и раздражение. «Она в нем разочаровалась», — поняла Валя. Дело понемногу идет к разрыву. Ну да, муж так и сказал, там, на вечеринке. Они расстались, и с тех пор он про Аллу ничего не знает. Она взглянула на последнюю фотографию. Этот снимок отличался от остальных. На нем не было той женщины. На нем вообще никого не было. Ни одной живой души. На фото был какой-то заросший бурьяном пустырь. Посредине него большой круглый камень. На заднем плане — пустой покосившийся дом. И тут Валя узнала этот вид. И дом, и безлюдное поле, и покосившийся забор вдалеке. А вон там, за чахлыми деревцами, будет дорога. А за домом — сарай. Она помнит этот сарай и этот дом. Она была там буквально несколько дней назад. Почему Виктор прячет фотографию этого места? Зачем ему это? Валя машинально убрала пакет в самый дальний угол под ванну, машинально закрыла панель, машинально прошла на кухню, поставила чайник. В голове билась одна мысль. Что все это значит? Звонок мобильника прозвучал так неожиданно, что она поперхнулась горячим чаем. Номер был ей чем-то знаком. «Валя, ты не забыла о нашей встрече?» спросил Олег в трубку. О, Господи, у нее совершенно вылетело из головы, что они вчера договорились, и она пригласила Олега в галерею, а сама утром решила не ходить на работу. Что делать? Отменить встречу? Но он будет настаивать, он же сказал, что это важно. Важно для нее, а он не такой человек, который будет раздувать из мухи слона. Конечно, Олег, я приеду, как обещала, к двум. И Валя заметалась по квартире, спешно собираясь а в маршрутке подумала, что все к лучшему. Повидавшись с Олегом, она отвлечется от беспокойных, навязчивых мыслей. Откровенно говоря, она понятия не имела, что теперь делать. Поговорить с Виктором о том, что нашла под ванной? Что-то ей подсказывало, что он будет недоволен. Да что там недоволен? Он будет в ярости. Валя вспомнила, какое страшное у него было лицо, как он схватил за горло ту женщину и вздрогнула. Оставить все как есть? Но тогда она все время будет думать, каким образом оказалась у Виктора фотография той заброшенной деревни. Ведь она знает это место. Она была там. Но что там делал Виктор? Она успела в галерею как раз к двум. Олег уже ждал ее в коридоре. Они спустились вниз, в небольшой уютный кафетерий. «Всего несколько столиков, где подавали только кофе и печенье в пачках». «Итак, о чем ты хотел поговорить?» — довольно холодно спросила Валя. «Я прошу, выслушай меня, не перебивая. Мы ведь дружили, ты помнишь, и Оля о тебе хорошо отзывалась», — заговорил Олег. Валя видела, как тщательно он подбирает слова. «Как ты думаешь, почему я уволился?» «Понятия не имею», — фыркнула девушка. «Знаю только, что Виктор на тебя очень сердит. Он даже запретил мне общаться с тобой и с Ольгой. А что уж у вас там случилось, он не говорил. Просто сказал, что уволил тебя из-за работы». «Не он уволил. Я сам попросил расчет. По собственному желанию». «Ну...» «И как думаешь, если бы я оказался полным профаном или ленивым растяпой, взял бы меня небрежный, да еще с повышением оклада? Слушай, что ты ходишь вокруг да около?» — возмутилась Валя. — К чему ты клонишь? Говори толком. — Фирма твоего мужа на грани разорения, — отчеканил Олег. — Поверь, это не голословное утверждение. Я ведь в курсе всего. Долгое время был его заместителем. — Что? — Валя зажмурилась и потрясла головой. — Что ты такое говоришь? У Виктора солидная фирма. Доход не то чтобы большой, зато стабильный. Он ведет дела честно и осторожно. Как может быть, что фирма на грани разорения? Это он тебе говорит, что все в порядке? Да нет, я просто знаю. Так было когда-то. А потом все стало меняться к худшему. Сначала постепенно, потом все набирая силу. Я заметил, что Виктор совершенно перестал интересоваться работой, он допускал ошибки, иногда сознательно портил отношения с заказчиками и компаньонами. «Я пытался с ним поговорить, но все было напрасно, нарвался только на грубость. С сотрудниками он тоже груб, люди были недовольны. Из основных заказчиков остался один небрежный, и то только потому, что я по старой памяти слежу, чтобы не срывали сроки поставок». «Не может быть», — растерянно пробормотала Валя. Оставалась надежда, что Олег нарочно сгущает краски. «Но зачем? Зачем ему нужно ее пугать?» «Но у него же собственное производство. Все налажено». «Завод в Карелии прекратит свое существование в самое ближайшее время. Старый директор уволился. Теперь там варюга и пьяница. Без хозяйского глаза все разваливается». «Как без хозяйского глаза?» — вскинулась Валя. «Виктор уже чуть ли не полгода там не появлялся. Я знаю, потому что сам курирую заказы небрежного». Она хотела спросить, куда же Виктор тогда ездит каждый месяц, в какие командировки, но прикусила язык. Ответ на свой вопрос от Олега не получит. Нужно во всем разбираться самой. «Бухгалтера нашего в банке встретил», — продолжал Олег. «И она увольняется на днях. Надоело, — говорит фирма, — вся в долгах, платежи просрочены. Недолго существовать осталось. Так что, Валя, я тебя предупредил, прими к сведению». «И что я должна делать?» Валя была в полной растерянности. «У тебя есть свое имущество? Только твое?» «Нет», вздохнула Валя. «Квартиру Виктор давно купил, до того, как мы поженились. Фирма тоже его. У меня ничего нет, даже работы приличной». «Поговори с ним, возможно, он тебя послушает. Фирму вряд ли можно спасти, но хоть что-то за нее выручить еще не поздно». «Едва ли он меня послушает» подумала Валя. «Ладно, а теперь я спрошу. Ты знал Аллу?» В глазах Олега она увидела недовольство. Дескать, ох уж эти женщины, ей грозит в ближайшем будущем разорение и полная нищета, а она ревнует к прошлой пассии своего мужа. Валя твердо встретила его взгляд. «Знал», — неохотно подтвердил Олег. «Они ведь долго вместе были. Она постарше тебя была, Виктору ровесница». Работала много, карьеру делала. Вроде бы дружно они жили, но потом что-то между ними пробежало. Мне сначала Оля сказала, что Алла стала какой-то нервной, раздражительной. И он тоже стал грубо с ней разговаривать. Один раз они при нас поругались. А потом как-то раздружились мы, перестали время вместе проводить. А на общих мероприятиях Алла не появлялась. Потом Оля встретила ее случайно, уж не помню где. Заметила, что она очень изменилась, похудела, и взгляд какой-то затравленный. Сказала, что с Виктором разошлись, она уехать хочет в Штаты, кто-то у нее там есть. Но Оля только плечами пожала, их дело сами разберутся. Тут я понял, чего Виктор такой мрачный, злобный прямо. Ведь он ее любил, ревновал всегда ужасно. Я на корпоративах даже приближаться к ней боялся. Думал, еще драться полезет, зачем отношения обострять. «А потом?» «А потом как-то Виктор пришел и говорит, что Алла уезжает на следующий день. Они, мол, давно разошлись, а я еще ляпнул с дуру. И как это ты ее отпускаешь? Как он поглядел на меня? До сих пор мурашки по коже. Страшный такой взгляд. В глазах пустота черная». Валя невольно вспомнила тот взгляд, что был у Виктора вчера в ресторане. «Точно, черная пустота». «Ну, настал тот день, думаем, улетела Алла, что теперь с Виктором будет?» «На следующий день нет его на работе. Я звоню, мобильный не отвечает, дома тоже только гудки. Вечером то же самое. Поехал к нему, может, думаю, человек заболел с горя, плохо ему, а помочь некому. Звоню в домофон, никто не отвечает. А тут соседка идет, это снизу, противная такая баба». «Валерия Львовна?» – оживилась Валя. «Да не знаю я, морда мерзкая, глаза выпучены». «Она». Но и прицепилась ко мне. «Что вы тут стоите? Да в какую квартиру звоните?» Я сказал. А он, говорит, еще утром уехал. Нет его, и нечего тут отираться. Я посидел в машине немного, позвонил еще на мобильник. Та же картина. Хотел уже уезжать. Вдруг смотрю, машина Виктора к дому выруливает. Припарковался он, выходит весь грязный, будто в земле валялся. И машина тоже грязная. Но, думаю, мало ли куда его занесло, может, выпил лишнего, может, его в таком виде в милицейский обезьянник загребли. В общем, не стал его окликать, вижу, что не до меня человеку. А утром он вышел на работу, бодрый такой, веселый, посмеивается, шутит. Я с тех пор про Аллу ни словом не упоминал. Мы с Олей еще подумали... Вот сильный человек, сумел себя обуздать, в руки взять. «Вот, значит, как...» — протянула Валя. Олег взглянул на часы и стал прощаться.